Без обсуждения вопросов старения в нашем резко постаревшем мире уже не обойтись. Глава 6: Почему и куда ударил вирус? Мне часто пишут читатели моих книг. Это очень разные люди, и темы очень необычные. Например, одна из причин таких писем. Читатели хотят выяснить мое мнение, сколько они проживут. Я обычно не отвечаю на такие вопросы, так как я не волшебник. Но бывают и забавные ситуации, когда люди сами рассказывают, сколько они проживут или сколько намерены прожить. Кто-то внушил им, что 120 лет — это не предел, жизнь начинается только после 100 лет, а мозг лучше работает после 75 лет. И вообще уже завтра, меньше полутора веков, никто жить не будет. Я к этому уже привык. Но когда мужчина с ожирением и запущенным диабетом второго типа после рюмки горелки пишет что он намерен прожить не менее столетия, то хочется сказать «и не надейтесь». Наиболее вероятно, что в прошлом человек при первых признаках старения, которое не позволяло достаточно быстро реагировать на опасность или снижало способность выполнять работу высокой интенсивности по добыче пропитания, погибал. Скорость реакции и движения человека в ответ на раздражитель – Понимание, прогнозирование событий, эмоциональная окраска всех процессов жизнедеятельности и даже интенсивность выполняемой нами работы – это все процессы, которые зависят от старения. Но для них нужен кислород. Дыханию можно дать определение процесса потребления кислорода и выделения углекислого газа. Фраза «дум спиро сперо» переводится «пока дышу, надеюсь». И это же можно перевести как «дыхание» и «есть сама жизнь». Таким образом, непрерывность процесса дыхания – это основа существования. Этот процесс является настолько важным, что отлажен эволюцией до совершенства. Мы сегодня живем в кислородной среде. В окружающем воздухе на уровне моря или чуть выше содержится 20,95% кислорода, и 002 процента углекислого газа. Так было не всегда в истории планеты, но на определенной стадии ее развития появился свободный кислород, количество которого постепенно начало расти. Клетки научились его использовать, включив в свой состав бактерий, которые затем стали митохондриями. Это энергетические станции, клетки. которые создают биологическую энергию, АТФ, аденозин 3 -фосфат. Кислород нам нужен именно для синтеза АТФ, на внутренних кристах митохондрий, которых может быть в каждой клетке до нескольких тысяч. Большая часть кислорода тратится на утилизацию глюкозы. Из одной молекулы глюкозы должно образовываться 38 молекул АТФ. Чтобы обмениваться с окружающей средой газами, наши легкие имеют площадь аливиол от 40 квадратных метров при выдохе и до 120 квадратных метров при вдохе. И даже до 150 квадратных метров у спортсменов работают на протяжении всей жизни со скоростью 14-16 вдохов в минуту в состоянии покоя. Для окисления всех поступающих веществ с едой обычно это около двух литров жидкости и 1 килограмма пищи для среднего человека в день. Нам требуется 10 тысяч литров воздуха в сутки, из которого мы поглощаем 228 литров кислорода или 200 мл в минуту. Мы не можем жить без кислорода даже несколько минут, так как деятельность всех органов и клеток зависит от его своевременного поступления. Если мы не получаем кислород с вдыхаемым воздухом в достаточном количестве, то начинается процесс гипоксии, и при снижении количества кислорода это становится ситуацией, опасной для жизни. Наш парус жизни постепенно опадает. Организм человека имеет запасы кислорода лишь около двух литров. Сразу встает вопрос – Почему, если гипоксия – такое жизненно опасное состояние, организм не запасает его больше, или почему ему не хватает аварийного запаса не на 3, а на десять-пятнадцать минут? Ответ связан с тем, что кислород – довольно токсичный газ для организма, и поэтому его требуется не более и не менее, чем нужно, только для текущей жизнедеятельности. Это как если бы вместо запасной канистры бензина в своем гараже вы поставили бы цистерну в несколько тонн, которая была бы опасна. Сегодня человек может жить долго в условиях серьезных возраст ассоциированных заболеваний и резко сниженных функциональных возможностей. При таких инволюционных изменениях любые бронхолегочные инфекции в старости более опасны, так как приводят к нарушению кислородного гомеостаза. Все патологии старости сопровождаются гипоксией. Все органы в этот период, даже при самом благоприятном варианте, испытывают недостаток кислорода. При этом происходят значимые изменения системы транспортировки кислорода от бронхиального дерева с самой паренхимы легких до межреберных мышц и формы грудной клетки. Падает жизненная емкость легких, разрушается сердечно-сосудистая система. Артериальные сосуды подвергаются возрастным, Артериосклеротическим и патологическим изменениям. Уменьшается число капилляров, количество митохондрий падает и меняется также в сторону большего старого пула, который вырабатывает меньше АТФ, чем молодые и зрелые. Состояние старости и высотной гипоксии очень похожи. В обеих ситуациях происходят схожие трансформации в двигательной, эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной системах.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 Оно – обязательный спутник старости, который ухудшает течение всякой патологии. Важный факт. Клетки и ткани получат ровно столько молекул кислорода от эритроцита, сколько отдадут ему молекулу углекислого газа. Это жесткий физиологический бартер. Старый человек, имеющий сниженный объем легких, макро- и микроангиопатии, особенно если у него наблюдается избыток массы и он переедает, Обычно учащенно дышит в попытке получить больше кислорода, но слишком частое дыхание на фоне гиподинамии приводит к парадоксальному эффекту – к вымыванию из крови углекислоты, которая необходима для релаксации сосудов. Это приводит к хроническому сужению сосудов и, как следствие, к хроническому кислородному голоданию тканей. Помимо повышения риска инфарктов и инсультов, хроническая гипоксия ткани ведет к образованию недоокисленных продуктов обмена, которые наносят многочисленные повреждения клеткам организма. Нарушение углеводного обмена также самое частое явление в старости. С этой точки зрения изучение взаимосвязи углеводного обмена и кислородного гомеостаза в процессах старения является важнейшей задачей геронтологии. Жесткая Антогенетическая конструкция неизбежного нарушения кислородного снабжения организма и его энергообеспечения – это взаимосвязанные, взаимопроникающие и взаимоускоряющие процессы. Например, повышение гликированного гемоглобина ухудшает доставку кислорода в ткани. Ухудшение транспорта кислорода, например, на уровне тканевого капилляра, также приводит к нарушению окисления и получению молекул АТФ из углеводов. В свою очередь, транспортная система кислорода на любом уровне не может выполнять функции при нарушении получения энергии. Таким образом, неуклонно возникает тканевая гипоксия, как одна из характеристик процессов инволюции. Ожирение и онкологические заболевания также тесно связаны с неизбежно возникающей тканевой гипоксией и нарушениями углеводного обмена. Это и есть физиология старения, точнее, патофизиология. Поэтому к характеристикам старения как эндогенного и неотвратимого процесса, который протекает постепенно и однонаправленно и является разрушительным для организма, можно смело добавить критерии каскадности, колейности и взаимного ускорения. Однако самым системным игроком на поле омоложения болезней и старости является кардинальное изменение образа жизни человека. За сто лет он стал больше городским жителем, чем когда-либо. Также он превратился в сидячее существо во время работы и часто лежачее на отдыхе. А если он двигается, то больше за рулем машины или в общественном транспорте. И за едой он ходит в супермаркет, где все всегда на полке. Организм постоянно старается запастись энергоресурсами впрок, как было и в недавнем голодном прошлом человечества. Следствие этого... Сидящий человек, которому не нужно столько еды, незаметно для себя переедает. В итоге функциональные резервы отдельного организма подтачиваются самыми современными возможностями человечества, мирно лежащими на полке в магазине. Это ускоряет разрушение механизмов метаболической адаптации. Это состояние хронической дезадаптации энергетического гомеостаза, который одновременно лежит в основе механизма возникновения всех возраст-зависимых патологий. Цикл замкнулся. Процесс ускоренного старения, под которым я понимаю снижение жизнеспособности, подход биогеронтологов, и формирование возраст-зависимых патологий, клинический подход, начинается все в более раннем возрасте. Таким образом, я усматриваю причину омоложения всех возраст-зависимых патологий в том, что они тесно сцеплены с механизмами старения при современном образе жизни. Это не генетические изменения, которые за такой короткий срок не могут произойти. Это эпигенетические изменения, некая форма реакции адаптации в новых условиях. Особенно часто происходит изменение гомеостатических механизмов энергетического метаболизма под типу болезни у жителей мегаполисов. Это диабет второго типа, артериальная гипертензия, атеросклероз, ожирение. Вероятно, болезнь Альцгеймера тоже в их числе. Эти заболевания взаимозависимы. Например, диабет второго типа вызывает развитие атеросклероза, а он является одним из факторов деменции по типу болезни Альцгеймера. Конструктивные особенности патофизиологических механизмов углеводного обмена и кислородного обеспечения человека, на мой взгляд, являются явными и первоочередными подозреваемыми на быстрое вмешательство механизмы старения. И это заметили не только геронтологи, но и вирусы. И именно в эту мишень была предпринята атака новой инфекции. В стареющий мир пришел вирус. Он вызывал болезнь, которой больше были подвержены люди в возрасте. И государства решили укрыть их от угрозы. Не вызывает сомнений, что это был правильный шаг, но вот дальше все стало гораздо сложнее. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Российской Академии Наук Зверев рассказал специальному корреспонденту Интерфакса Вячеславу Терехову 3 мая 2020 года следующее. Журналист. «Я недавно разговаривал с врачом-геронтологом. Он в ужасе от условий изоляции, в которых находятся пожилые люди. Они лишены движения, а это одно из условий работы легких». Зверев. Ваш собеседник абсолютно прав. Надо дать им возможность спокойно гулять. Парки, например, можно открыть не для массовых гуляний, а для индивидуальных прогулок. Не надо бояться, что пожилые люди вдруг станут водить хороводы. Можно выделить им определенные часы для прогулок в парках или на улице, если рядом нет парка или сквера. Все будут знать, сейчас время для определенной категории людей. Будут ли это утренние или вечерние часы? Не знаю, но это должно быть время, когда на улице бывает меньше всего прохожих. В этом интервью идет речь о моем высказывании, что, закрывая людей пожилого и старческого возраста в квартирах, мы совершаем непоправимую ошибку. Этот административный шаг все непременно приведет к росту числа и увеличению скорости развития возраст-зависимых патологий, ускорит Течение имеющихся заболеваний приведет к росту смертности среди старших возрастных групп. Сегодня жизнь человека может протекать в двух формах – здоровье и болезни. Причем в состоянии болезни или болезней, особенно возраст зависимых, человек сегодня может жить довольно долго. В отдельных случаях этот период составляет до 30-40% всей жизни.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 В патологическом процессе заложен не хаотичный, а именно системный ответ организма, точнейшие настройки которого закреплены в эволюции вида. При этом реакция организма идет по определенному и точному сценарию. Здесь нет многообразия. Наоборот, характерна типичность ответа. Это типичные, не подразумевает простоту, программы. Они касаются и физиологического ответа, и патогенетических механизмов, являются следствием... филогенеза, приспособительных, реакций отдельного вида в условиях множественных воздействий внешней среды. Именно поэтому на определенной стадии развития науки о человеке на смену частой патологии пришла новая наука, общая патология, которая стала изучать не отдельные заболевания, а типовые реакции и изменения при разных заболеваниях. Мы не можем состоять из малодифференцированных клеток с неограниченными размерами и постоянным ростом. Эволюция, используя правила подчинения отдельных клеток и тканей общей задачи целостного организма и вида, создала такой высокоинтегрированный организм, для которого дифференцировка и старение есть неизбежная реальность. Старение человека – это плата за интеграцию, Оно встроено в механизмы жизнеобеспечения этой интеграции. И, следовательно, если человечество создает сегодня самые идеальные условия для долгой жизни в старости, а значит существования в состоянии болезней, то оно продлит и существование условий, благоприятных для того, чтобы пришел очередной вирус и уничтожил часть нашего вида. Человек ближайшего будущего должен жить дольше в состоянии здоровья, и даже при атаке вирусов качество его жизни не должно заметно снижаться. Давайте посмотрим на современного 75-летнего человека более внимательно. Например, высокофункциональный независимый человек с одной стороны и хрупкий с синдромом старческой остении человек в том же возрасте с другой стороны. В обоих случаях это старость, по паспорту. Но какая огромная разница? Само по себе это уже говорит, что настало время разделить и классифицировать старость не только по возрасту внутри периода старости 75-89 лет, но и по ряду других признаков, например, по функциональным возможностям, зависимости от помощи окружающих, снижению когнитивных функций, коморбидности и наличию гериатрической симптоматики. Одним из интересных способов определять начало старости является оценка не того, сколько человек прожил, а сколько человеку предстоит прожить, согласно данным таблиц дожития для определенной когорты. Исходя из этого и зная, что россияне живут значительно меньше европейцев, можно полагать, что старость в нашей стране наступает раньше, чем на Западе. Можно сравнить наши данные с данными по продолжительности жизни в Чехии, Венгрии и Польше и сказать, что старость у россиян начинается заметно раньше. Возможно, что возрастная компонента смертности от COVID-19 в России несколько другая, чем в Европе, в силу вышесказанного. Российское население стареет сегодня и будет продолжать стареть завтра, если сейчас... медианный возраст жителя страны составляет 39,6 года, то уже к 2035 году он достигнет 44 лет. Есть еще одна особенность, которую видит врач Гериатр. Средний россиянин имеет больше заболеваний на подходе к старости, чем наши соседи. Исходя из прагматизма профессии Гериатра, я делю старость на успешную и старость, требующую вмешательства и заботы. Так, если пожилому человеку не нужен гериатр, то это здоровая или успешная старость, и как только индивид начинает нуждаться в помощи, то это уже состояние нездоровья в старости. Средний россиянин также раньше становится подвержен синдрому старческой стени, то есть меньшей жизнеспособности, чем европейец в том же возрасте. И новый вирус, возможно, заметил, что это состояние нездоровья у россиян сегодня наступает несколько раньше. В настоящее время у человечества есть колоссальный запрос на здоровье в старости, ведь наш современник в развитых странах чаще уже доживает до этого возраста. А для этого ему нужно серьезное научное знание, которое подскажет, что следует изменить и что предпринять. А пока без финансовых вложений со стороны государства в фундаментальную геронтологию, причем самым серьезным образом, наш мир будет только дряхлеть Механизм старения сегодня представляет собой один из важнейших ребусов для катастрофически быстро стареющей планеты. За первые полугодия 2020 года от COVID-19 умерло около 500 тысяч человек и около 30 миллионов от прочих причин, где вклад в возраст зависимых заболеваний самый большой. Возможность влияния на них позволит нам существовать не только дольше, но и жить именно в состоянии здоровья. Только так, при приходе следующего эволюционного посланца, будь то вирус или климатические изменения, мы сможем сохранить жизнеспособность.